О похищении инопланетянами С тех пор, как в 1977 году на экраны вышел блокбастер «Близкие контакты третьей степени», люди по всему миру ищут в небе следы инопланетной жизни. В некотором смысле фильм придал движению НЛО некоторую легитимность, поскольку в то время многие считали его полным субансбродов и безумцев. После выхода фильма почти все знали, что близкая встреча третьего рода означает реальный контакт с инопланетянином. Отныне контакт между пришельцами и людьми всерьез обсуждался в передачах, посвященных паранормальным явлениям, таких как в поисках. Люди все больше задумывались о том, что мы не одиноки во Вселенной. Все чаще внимание уделялось предыдущим наблюдениям инопланетян, в частности, похищением в Алагаше. В конце августа 1976 года братья Джим и Джек Вайнеры и их друзья Чарльз фолс и Чарльз Рак отдыхали в лесу недалеко от Алагаша, штат Мэн, на границе США и Канады. В ночь на 20 августа четверо студентов решили отправиться в путешествие на двух каное при свете луны. И тут случилось невообразимое. Они оставили на берегу озера большой костер, видимый за много километров. Предположительно, он горел несколько часов. Мужчины утверждали, что, находясь на середине озера, Они увидели большой светящийся объект, зависший прямо над линией деревьев. Фольц заявил, что он взял фонарик и подал сигнал «сос» объекту, который в ответ осветил два каноя синим светом. Мужчины утверждают, что после этого они принялись отчаянно грести обратно в свой лагерь. Следующее, что они вспомнили, это берег». Казалось, прошло всего несколько минут, но когда они посмотрели на костер, то заметили, что от него остались лишь тлеющие угли. Неужели они отсутствовали несколько часов? На следующий день друзья покинули кемпинг, а заодно расспросили смотрителя парка об этих огнях. Рейнджер заявил, что это были прожекторы, поэтому мужчины отправились домой и практически забыли обо всей этой ситуации. Четверо из них закончили колледж, нашли работу и поженились, но продолжали общаться. Двенадцать лет спустя Джим Вайнер получил травму головного мозга, после которой у него началась эпилепсия, и ему стали сниться странные сны о маленьких существах, ставящих эксперименты над ним и его товарищами по походу. Врачи не верили Джиму, но по мере того, как он рассказывал о своей истории все большему количеству людей, он в конце концов встретил знатоков, у которых нашелся ответ. Они рассказали Джиму, что его и его друзей, судя по всему, похитили инопланетяне. Тогда Джим и остальные мужчины обратились к гипнотизеру Энтони Константина, который провел с ними сеанс. Воспоминания четверки оказались идентичными. Голубой свет телепортировал их на борт космического корабля, где серые инопланетяне проводили над ними медицинские эксперименты. Джеку Виннеру удалили загадочный нарост на одной из ног, который подтверждал эту историю. Казалось, все шло хорошо, возможно, даже слишком. Тот факт, что все четверо рассказали совершенно одинаковую историю, начал вызывать подозрение Свидетели одного и того же преступления часто видят некоторые детали по-разному. И тем не менее... Вся четверка имела одинаковое представление о происшествии. Другие указывали на ненадежность гипноза и на то, что Константина по профессии был учителем английского языка и любителем НЛО, что говорило о его необъективности. Наконец, когда давление по поводу достоверности дела стало нарастать, Рак в интервью 2016 года заявил, что заявление о похищении – мистификация. По словам Рака, в ту ночь на озере Биг Игл они действительно видели нечто, что можно классифицировать как НЛО, но никакого похищения не было. Кроме того, он подтвердил, что никогда не вспоминал о похищении. Находясь под гипнозом, он и другие мужчины пошли на обман из денежных соображений. «Я поддерживал эту историю, потому что хотел заработать», — сказал Рак. Остальная троица настаивает на том, что похищение действительно имело место.